За этими строками стоит человек счастливой судьбы, который умел брать от жизни и отдавать ей только полные меры. Мне довелось вручать партийный билет Юрию Гагарину. Передо мной пожелтевший листок перекидного календаря с памятной датой 18 июля 1960 года. На листке пятни фамилии тех, кому в тот день будут вручаться партийные документы, и одна из них — старший лейтенант Гагарин. Гагарин Юа, первый из только что созданного тогда Центра подготовки космонавтов, получал партийный билет. «Я отворил дни и пригласил. Товарищ Гагарин, зайдите». Вошел подтянутый старший лейтенант и слегка волнуясь представился — Усадив его к столу, спросил, как идет учеба, и тут он улыбнулся своей открытой улыбкой, сразу осветившей его лицо. Улыбка эта запомнилась мне навсегда. Вот и красная книжечка, партийный билет номер 08-90-96-27. Осталось подписать и поставить партийную печать. В то время никто даже в служебных разговорах не употреблял слово «космос». Синька была в педагоге. Протягивая парт билет Юрия Алексеевича, я сказал, «Поздравляю вас, от души желаю успешно выполнить задание партии, которое вам предстоит». Крепко пожал ему руку и подумал про себя. Вот он первым из центра получает парт-билет, но еще никто не знает, кому первому предстоит космический полет. Я привела строки из воспоминаний Коварского, полковника в отставке, доцента военной краснознаменной академии химзащиты имени маршала Советского Союза Тимошенко. А как же сам Юрий воспринял это событие? Спустя годы, возвращаясь в памяти в те июльские дни, он напишет. Прием в партию был величайшим событием в моей жизни, и в тот же вечер я написал об этом отцу в Гжацк. Он давно хотел, чтобы я стал коммунистом, и мечта старика сбылась. В эти счастливые для меня дни у нас произошло долгожданное знакомство с главным конструктором космического корабля. Мы увидели широкоплечью веселого, остроумного человека, настоящего русака. Он сразу расположил к себе и обращался с нами как с равными, как со своими ближайшими помощниками. Главный конструктор начал знакомство с вопросов, обращенных к нам. Его интересовало наше самочувствие на каждом этапе тренировок. Главный конструктор, не спеша подвел нас к своему детищу, космическому кораблю, к самому совершенному сооружению современной техники, воплотившему в себе многие достижения науки. Он не умел отказывать, каждую просьбу читал обязательно и мучился, когда ему не удавалось что-то сделать. Себе же он отказывал во многом, в отдыхе, в свободном времени. Последнюю запись в своем дневнике он сделал 23 марта. Это была суббота. Для него рабочая. Совещание в центре, поездка в Москву по делам какого-то строительства, подготовка госкомиссии по очередному космическому кораблю, обсуждение предстоящих полетов с Серегиным. «Скоро 12 апреля», — сказал он как-то задумчиво. «Семь лет прошло. Уже семь». — ответил я. — Окажется, что это было вчера. — Все помню, — заговорил Юра, — до мельчайших подробностей помню. И как волновался там, на Байконуре, в ожидании решения госкомиссии, и как радовался, как последний раз назвал себя старшим лейтенантом, докладывая, что к космическому старту готов. Помню, как обживал Восток, как каждый хотел что-то посоветовать, что-то пожелать, как провожали на площадку как делал заявление для печати и радио, первое в своей жизни, обращался ко всей планете, всему человечеству. Помню глаза Королева, его лицо, каждую морщиночку на нем, все помню и буду помнить. Мы помолчали. «Да, быстро пролетели годы», — сказала я больше себе, чем ему, и подумала. «А когда же наступит для него хоть короткий перерыв? Когда, пусть ненадолго, но не будет этих «надо», «должен», Обещал. Сначала ждали окончания учебы в академии. Надеялись, теперь будет посвободнее. Не получилось. Занятия, тренировки на земле, полеты на самолетах, поездки на испытания. Техника совершенствуется, не хочу отставать. Таким был его довод. Служебные дела в центре. В последнее время Юра был заместителем начальника центра подготовки космонавтов.